Глава двадцать первая. «Мне хватит рядом тебя». Тая. В половине четвертого утра в дверь вошел сначала букет роз, а затем виноватая морда Германа. Запах цветов моментально наполнил маленькую прихожую. Не спешу забирать их у Амирова. Приспущенные темные ресницы и искорки в его карих глазах никак не вяжутся между собой. Чувство вины этому засранцу незнакомо. Не сказав ему ни слова, развернулась и ушла в комнату. Я уснуть не могла, место себе не находила. Он трубку не брал. А теперь что? Розочки, и я поплыла, перебьется. Я не мог ответить на твои звонки. Гер обнимает прохладными руками. От него пахнет ночной свежестью и сигаретами. Были очень тяжелые переговоры. До трех часов ночи скидываю его руки со своей талии. Да, Макушев выел мне мозг чайной ложкой. Я думал, что отец у меня мастерски это делает. Очень сильно ошибался. а Радует, что он тоже сегодня не выспится. Затылком чувствую его улыбку. Тась, ну я же для нас стараюсь. Целует в плечо. Теперь у меня будут деньги на сервис. А через пару лет я сделаю из него маленькую сеть, и мы не будем зависеть ни от твоего отца, ни от моего. Это же классно, малыш. Давай отметим завтра вечером. Его теплые губы добрались до местечка за ухом. Он щекотно лизнул меня там языком, и я рассмеялась, выворачиваясь из новой порции его объятий. «Я волновалась!» — развернулась к нему лицом. В расширенных зрачках отражается свет от уличного фонаря. «Что ты курил?» Настроение тут же падает. «Сигареты!» Шарит рукой по карманам, достает пачку. «Только вот я ему не верю». И мимолетная эйфория от его нежных прикосновений пропадает. «В зеркало посмотри!» Толкнула Германа в грудь. Он поймал за руку, не дал уйти. Видел я себя в зеркало в такси. Прижимает бедрами к подоконнику. Я устал, Тай, просто устал. А еще отца видел и прилично так хапнул адреналина. Думал, он и здесь мне гайки закрутит. Но все обошлось. А теперь скажи мне, детка, на кой хер я здесь, если ты мне не веришь? Я отдавал повод. Он забрался пальцами мне в волосы. Сжал их в кулак и оттянул голову назад. Что, млядь, у вас у всех за привычка пытаться найти во мне то, чего там нет? Если я захочу укуриться, поверь мне, я сделаю это так, что ты не узнаешь. Только зачем она мне, м? Я столько ждал этого шанса. Я хотел быть с тобой, и ты спишь со мной. Но не веришь ни мне, ни в меня. Гер отпустил мои волосы, развернулся и быстрым шагом вышел из комнаты. Я догнала его уже у двери. В прихожей на полу валяется букет, который он привез для меня. И картинка после его слов нарисовалась такая, что я почувствовала себя виноватой. «Не уходи», — поймала пальцами за футболку. Герр медленно повернулся, обнял меня, прижал к себе, воткнулся носом в макушку. «Да куда я от тебя денусь?» — наматывает на палец короткую прядь волос. «Извини, что не позвонил и не предупредил, что могу так задержаться. И я понимаю, почему ты не веришь мне, Тай. Только не легче от этого ни хрена». Он подхватил меня на руки перешагнул через цветы и уложил на кровать. Мы мирились до самого утра, а потом проспали до обеда. Хорошо, что мне сегодня не надо никуда идти. Ему, как оказалось, тоже. Гер выпил кофе и занялся работой дома, оккупировав мой ноутбук. Спустя неделю я начала жалеть, что отец взял Германа на работу. Теперь она у него везде. Мы не видимся. Он крутится в бешеном ритме, утром в родительском офисе, после шести мотается на какие-то свои встречи, Возвращается всегда поздно, спит по 4 часа, и все начинается сначала. Хорошо, что у меня есть универы Зоя, и мама я начала понимать. Теперь моя квартира тоже стала заполняться всякими уютными мелочами, пока его мужчины нет рядом. Мы даже ругаться перестали. Просто некогда. Гер смеется. Говорит, что мириться со мной сразу ему гораздо приятнее, чем выяснять отношения из-за непомытой кружки. Мой сумасшедший Амиров буквально горит тем, что делает, а я горю им малыш. Ты чего такая бледная сегодня?» — спросил мой мужчина, заваривая себе крепкий кофе после очередной бессонной ночи. «Не знаю. Нехорошо. Я не поеду на занятия сегодня. Отлежусь». Гер не дал пройти мимо. Поймал за руку, поцеловал в запястье. «Позвони Зои, ладно?» Из этих слов я понимаю, что он опять собирается пропасть. «Твой отец обещал заскочить вечером. Я постараюсь успеть к его приезду» хочу к маме еще заехать сегодня она звонила говорит валида зауровна опять в больнице гер называет свою бабушку только по имени отчеству заскочу узнаю что там и как приезжай пораньше пожалуйста у меня кружится голова и по всему телу расползается неприятная слабость ноги подогнулись амиров удержал поднял на руки и перенес в спальню может врача вызвать искренне беспокоится любимый мужчина нет мне хватит рядом тебя